7. Сиф тайком наблюдала за разговором Виго и соседей. Она стояла у широкого окна гостиной, прячась за шторой карамельного цвета, но не касаясь ее. Сиф понимала, что говорят эти люди, и прекрасно слышала сарказм в их словах. Старики напоминали ей злобных опоссумов, готовых в любой момент хлопнуться в обморок. Нечто заставило ее повернуть голову. Алва назвала бы это прикогницией или шестым чувством, формой экстрасенсорного восприятия. Однако Сив вполне хватало и того, что она должна была оглянуться. Сив всмотрелась в убранство коттеджа, в котором легко угадывались следы большой и шумной семьи. Дом изнутри был отделан дубовыми панелями и обставлен недорогой, но прочной мебелью, дизайн который крапчатые бежевые тона и мягкие углы, полностью удовлетворял потребность сив в естественном минимализме. Правда, в семье оборотней ни о каком минимализме не шло речи. Еле разбрасывал обувь и швырялся едой. Яника бросалась в ответ, чем ни попадя, и обожала драться ногтями и подушками. Алва же постоянно возводила курганы из книг, словно боялась упустить хоть одну букву. Но не это привлекло внимание Сиф, или обострило ее экстрасенсорное восприятие, как выразилась бы Алва. Сиф быстро пересекла коридор, ведущий в северную участие дома, и прижалась лицом к стеклянной панели задней двери. Салатовые волны панели искажали перспективу, И Сиф распахнула дверь. В лицо ударил ветер, несший душок спутанных трав с поля. Глаза Сиф отыскали кромку леса. Деревья вдалеке стояли неестественно тихие, окутанные туманом, в котором золотилось солнце. На границе поля и леса темнели два силуэта, точные сполинские черные пальцы, выбравшиеся из земли, чтобы поглазеть на синеву. Они растворились в дымчато-золотой утренней взвеси как только Сиф обнаружила их. Незваные гости. Внутри Сиф ничто не дрогнуло. Она вернулась в дом и приготовилась посвятить себя домашним делам. Но сперва избавилась от неудобной одежды и всюду задернула шторы.